С той ночи на вершине холма его желание бежать славы и всего показного стало столь же сильным, каким было когда-то желание этой славы. Теперь он постоянно сомневался в себе и страшился любых грядущих испытаний себя в качестве волшебника. И все же одно лишь упоминание о драконах вызвало в нем жгучее любопытство. На Гонте уже многие столетия драконов не видовали, и ни один из них даже не приближался к острову рок во всяком случае настолько, чтобы его можно было почуять, увидеть или определить в пространстве волшебным зрением. Чаще всего они служили темой сказок, легенд, героических песен, то есть были героями преданий а не реальной жизни. В школе Гет прочитал о драконах все, что можно было найти в древних книгах, но одно дело читать о них, и совсем другое — встретиться лицом к лицу. И вот перед ним открылась такая великолепная возможность — и потому он совершенно искренне ответил геншеру поеду верховный маг кивнул головой в знак согласия но вид у него был мрачный немного помолчав он спросил скажи мне боишься ли ты покидать остров Рок или напротив стремишься его покинуть и то и другое господин мой геншер снова кивнул «Я не уверен, что поступаю правильно, отпуская тебя, ибо только здесь ты в безопасности», — медленно роняя слова, проговорил он. «Я не вижу, что ждет тебя впереди. Путь твой скрывается во мгле. А там, в северных краях, тебя поджидают порождение зла и, может быть, сама смерть. Впрочем, что это за сила? И где именно ты встретишься с ней?» Я сказать не могу. Все твое прошлое, настоящее и будущее как бы в тумане. Когда сюда прибыли гонцы из Лоуторнинга, я сразу подумал именно о тебе, потому что это место кажется мне относительно безопасным, да и находится оно далеко на западе. Там со временем ты мог бы набраться сил. Но я не уверен, существует ли такое место на земле, где ты действительно был бы в безопасности и, не зная, куда ведет твой путь, мне очень не хочется посылать тебя в неизвестность, во тьму. Первое время дом среди цветущих деревьев и сам островок вселяли в Геда покой и светлую радость. Он частенько посматривал на запад, в небеса, настроив свой волшебный слух на неуловимый далекий шорох чешуйчатых крыл. Но ни один дракон так и не появился вблизи острова. Гет ловил с причала рыбу и ухаживал за садом. Порой он целыми днями, сидя под цветущим деревом, обдумывал одну единственную страницу, строку или даже слово из тех мудрых книг, что привез с собой. Оток же спал рядом с ним или охотился на мышей в гуще трав и цветов. А еще Гет лечил жителей Лоуторнинга, предсказывал погоду и заклинал ветры, если его об этом просили. Ему, могущественному волшебнику, и в голову не приходило стыдиться столь примитивных просьб. Ведь и в его роду были простые ведьмы, а вырос он среди еще больших бедняков, чем эти люди. Однако местные жители редко обращались к геду с просьбами. Они несколько побаивались его, и потому что он настоящий волшебник с острова мудрецов, и потому еще что был он неразговорчив, и лицо его покрывали шрамы. Чувствовалось в нем что-то такое, хоть он и выглядел совсем молодым, что держало людей на расстоянии. И все же Гет нашел себе друга по имени Печварри, лодочника с соседнего островка. Они познакомились у причала, когда Гет, проходя мимо, остановился и стал смотреть, как лодочник прилаживает к ботику мачту. Заметив это, тот взглянул на волшебника, ухмыльнулся и сказал «Ну вот». «Почти месяц возился. Ты-то, небось, сказал нужное слово, и в минуту все сделано. Так ведь, господин мой?» «Наверное», — отозвался Гет. «Может, даже и быстрее? Да только ботик тот, скорее всего, через минуту затонул бы, или пришлось бы все время шептать заклятие». «Но если хочешь...» Гет вдруг запнулся. «Что хочу, господин?» «Вообще-то ботик у тебя прекрасный» и никаких заклятий ему не требуется, но, если хочешь, я могу сделать так, чтобы лодка эта никогда не давала течи, и, что бы ни случилось, всегда возвращалась с моря домой». Он говорил не очень уверенно, боясь своим предложением обидеть умелого лодочника. Но лицо Печвари просияло. «Этот ботик я делал для сына, и если ты, господин волшебник, поколдуешь над ним, будешь так милостив, Я тебе век от всего сердца служить стану. Лодочник выбрался на причал и горячо пожал Геду руку, снова и снова выражая ему свою благодарность.